Глава восьмая. Первый турецкий фруктовый лимонад. Не могу упустить из виду газетные страницы с рекламными фотографиями первого турецкого фруктового лимонада Meltem и сам этот лимонад с клубничным, персиковым, апельсиновым и вишневым вкусом, потому что он напоминает мне о радостной и спокойной атмосфере тех счастливых дней. В честь сладкого начинания... Заим устроил торжественный прием у себя в квартире в районе Аяспаша, из окон, которые открывался роскошный вид на босфор. Должны были присутствовать все наши друзья. Сибиль очень любила бывать в кругу моих друзей, молодых и состоятельных, и всегда радовалась, когда мы катались на катерах по босфору, вместе отмечали дни рождения или гоняли на машинах по ночному Стамбулу после веселых посиделок в ресторанах Допоздна. Ей нравилась компания, однако заим она не любила. Считала, что тот слишком любит красоваться, постоянно увивается за женщинами, что он крайне зауряден и всегда посмеивалась, когда на его вечеринках в конце празднества, в качестве подарка для гостей, приглашенная танцовщица исполняла танец живота, и когда он, зажигалкой с эмблемой плейбоя, помогал девушкам прикуривать сигареты. Ей ужасно не нравилось, что узаима не счесть мелких интрижек с малоизвестными актрисками или манекенщицами. Новая сомнительная профессия, только-только появившаяся в те дни в Турции, на которых он никогда бы не женился. Она считалась столь же безответственными и его отношения с порядочными девушками, поскольку они тоже ни к чему не приводили. Вот поэтому я удивился, услышав нотки разочарования в голосе Сибель, когда сказал ей по телефону, что вечером не смогу пойти в гости к Заиму, так как неважно себя чувствую. — Там же будет та немецкая манекенщица, которая снялась в рекламе Мельтема, — разочарованно вздохнула Сибель. Ты же всегда говоришь, что заим плохой пример для меня. Если ты не идешь в гости к заиму, значит, ты действительно болен. Хочешь, я приду к тебе? Не надо. За мной ухаживает мама и Фатьма Ханым. Скоро все будет нормально. Я лег на кровать, прямо в одежде. Подумал о фессун, и Решил, что ее нужно забыть и больше никогда не встречаться с ней до конца дней моих.